Глава третья. Цитадель на холме. Город все тот же, будто не уезжал, думал Савенков подмерные цоканье цоканьи копыт по мостовой Литейного, а потом Большого Сампсониевского проспекта. Проехали лесной с храмом святого Сампсония, притаившимся в глубинах парка лесным институтом, и оказались на Парголовской дороге. Справа остались бурые кирпичные корпуса мастерских Светланы и потянулись дачи Сосновки. Слева полотно Приморско-Сестрорецкой железной дороги. За ее озерковской линией выселись могучие древеса удельного парка в недрах которого при земледельческом училище специально обученные дядьки выколачивали навыки общественно-полезного поведения трудно трудновоспитуемым подросткам и прочим шпитомцам. А в присутствии сейчас прием, вспомнил Савенков в последнее место службы. Юрисконсульты на присяжных мычат, а те блеют. Скоты. В Варшаву надо ехать. Денег паспорт и в Варшаву. Благие мечты молодого Савенкова прерывались и частично рассеивались требовательным бурчанием в животе. Там творилась настоящая революция. Последней трапезой послужил пирожок с яйцом в буфете Благоевского вокзала, где Савенков ожидал пересадки на поезд в Санкт-Петербург. Было это сутки назад и бурление желудочных соков звучало вполне простительно. Когда кишка кишке фигу кажет, еще не так запоешь. Пролетка проскакала по колдобинам большой озерной улицы и съехала к Среднему озеру, над которым на песчаном холме и несколько на отшибе стояла высокая дача с мансардой, верандой, каретным сараем а также дощатым флигельком поздней пристройки, обнесенной зеленым забором. Всюду росли сосны, заполняя пейзаж, прикрывая рукотворные мерзости и радуя глаз. На сараем вился дымок, ритмично постукивала машина. Заводик у нее свой. Савенков прежде не видел хозяйство графини Морозовой-Высоцкой, который собирался нанести визит но слышал, что на Суздальских озерах посреди дач беззастенчиво открывает производство разные немцы и не только кустари-одиночки, но и артельщики. Извозчик остановил у ворот, обернулся. «Приехали, барин!» Савенков достал портмоне, насчитал серебром. Впрочем, он знал, сколько и чего лежит в отделении для мелочи. Высыпал монетки в ладонь. Начай бы ваш бродь!» Савенков отказал. «В такую даль!» «Нету!» — сказал Савенков и быстро слез. «Тогда катись к чёрту!» Извозчик сплюнул, шевельнул вожжами. Савенков покраснел, ничего не ответил, дернул калитку. В портмоне осталось семь копеек. Переложив с в другую руку, Савенков нашарил крючок изнутри калитки, откинул, открыл. Пролетка скрылась за поворотом. Савенков огляделся. Соседи не подсматривали. Вошел во двор, заложил крючок, двинулся по дорожке, ведущей в горку к высокому крыльцу. Хей! услыхал он чуть насмешливо. А полинарий Львовны не принимает! От неожиданности Савенко вздрогнул. На бревнах. У дровяника сидел чухонец, лет к 40, держал во рту короткую потухшую трубку и невозмутимо наблюдал за гостем. Он был настолько недвижим, что практически сливался с окружающими предметами – козлами, чурками и корой. Свинцово-серые портки из черной кожи, застиранная рубаха в полосочку – И бурые замызганные жилетка маскировали его на фоне естественных оттенков дерева, как неодушевленный природный объект. Савенко взял себя в руки и приблизился, стараясь скрыть робость. «Я по важному делу...» Он заглянул в рыбье глаза Фина. «Утренним поездом из Вологды. Извольте доложить, что прибыл Борис Викторович Савенков». Чухонец деловито выколотил трубку об ревно, подул в чашечку, вытащил из кармана кисет, сунул в него трубку, затянул веревочку, затолкал кисет обратно в карман и только тогда поднялся. Он оказался высок и крепко сбит. Савенков при своих 183 сантиметрах роста не мог похвастаться, что смотрит на него сверху вниз. Вдобавок фин был широк в плечах и отличался той крестьянской статью, что позволяет глыбы ворочать и складывать фундаменты из дикого гранита при помощи одного только лома. «Приходите в четверг!» – работник слегка растягивал слова, но говорил весьма убедительно. «Сегодня неприемный день. Буроватые прокуренные усы». Льняные, коротко стриженные волосы, скупые движения. Чухонец был аккуратен до невыразительности. Взирал на визитера с полнейшим безразличием, и не понять было, о чем он в этот момент думает. Для русского человека повадки туземцы выглядели в некотором роде оскорбительно и отчасти пугающе. Сегодня пятница. «Четверг может оказаться поздно», — совершенно искренне сказал Савенков, который в любой момент мог быть задержан полицией. «Я вынужден побеспокоить графиню по неотложной надобности». «А мы никуда не торопимся». «Извольте доложить». Однако Фин невозмутимо выпроводил возражающего гостя и, запирая калитку, напутствовал фразой. «Приходите еще?» В четверг! Сволочь! Дрянь! Чушь Парголовская! Как он мог, кипел Савенков, Собирая тиблетами пыль на дороге. Он брел между дачными заборами, Саквояж поддавал по коленке. Извозчика поймать было немыслимо, Разве что выйти на Парголовскую дорогу И подсесть на телегу, договорившись за пятак. Получив от ворот-поворот, В главном месте своей надежды Савенков лихорадочно припоминал, кому еще можно обратиться, кто из товарищей живет ближе и кто из них надежен. После суда и ссылки все они представлялись довольно сомнительными. Графине Морозовой Высоцкой он явился потому лишь, что никогда не имел с нею дела и получил от авторитетных людей самые хорошие о ней отзывы. Но ее работник бревано, что он понимает, из-за такой ничтожной мелочи не погореть бы, кусал он губы. Сияло солнышко, шумели сосны, в раскладных железных кроватях с никелированными шарами на ватных матрасах и перинах пробуждались дачники. Впереди по большой озерной весело прогромыхала телега молочника. «Главное – отыскать угол!» – изголодавшийся Савенков быстро обессилил, Саквояж оттягивала руки, сколько ни перекладывай. «Дождаться, когда возвратятся со службы, и попроситься на ночлег. Кому идти?» Топать по выборской стороне в бараке ткачей представлялось делом немыслимым. Из озерков казалось даже проще идти на пески. Не ближний свет, но оттуда к остальным добираться будет подручней. Когда времени хоть отбавляй, можно поспеть куда угодно. В первой же лавке куплю ломоть рыбника. Утешил себя беглец, и сразу возникла зримая цель и побуждение двигаться дальше. На встречу с большой озерной вывернул мелкий живчик в канатье, несуразной летней паре горчичного цвета в темно-зеленую клетку и вишневых остроносых штиблетах с белыми вставками. Из-под короткой штанины свисала распустившаяся кальсонная завязка. Человечек резво скакал и безмятежно улыбался, радуясь отличной погоде. По его характерной подпрыгивающей походке Савенков сначала догадался, куда тот направляется, а только потом сообразил, кого видит перед собой. Это был известный читающий публике фильетонист и репортер Ежов подписывающийся также как Вульф, Волков и двое из Лорца, сотрудник множества санкт-петербургских и московских газет, по крещению православный, по убеждению атеист, по политическим взглядам, либеральных наклонностей социал-демократ. Перебирая товарищей, которым можно приткнуться, Савенков о нем даже не вспомнил хотя хорошо знал Ежова по правозащитной деятельности за свободы рабочего класса и нередко встречал на собраниях. Прохожий Цепко глянул и перестал сиять. Он замер, дернулся, словно вознамерившись пуститься на утек. Но продолжил путь, повесив голову и скукожившись. Савенков решил, что и Ежов его узнал, только соблюдает конспирацию, однако не хотел упускать подарок судьбы. «Если в первом же встречном проведении послала знакомого, значит, дарила в личную собственность», – смекнул голодный юрист. «Теперь ежов – законная добыча. Надо только изловчиться и поймать». Нужда придала динамичности. Савенков лучезарно улыбнулся и с восторгом крикнул «Вульф!». Прохожий втянул голову в плечи и демонстративно отвернулся. «Ежов! Что за встреча?» Тот сделал вид, что не заметил. Поравнявшись, он попытался улизнуть, но Савенков крикнул громче и повелительнее. «Ежов!» Бедняга обратил к нему узкую физию, стараясь не кукситься изобразил гримаску радости, сбавил ход. Обменялись рукопожатиями. «Борис! Борис! Безумно рад тебя видеть!» Грассируя не на французский и явно не на придворный лад, затарахтел репортер. «Какими судьбами в Санкт-Петербурге? Ведь, если не ошибаюсь...» Голос его упал, но он так неопределенно махнул куда-то в сторону карельских лесов, что не оставалось сомнений, в какие дали направлен вольный жест. «Совершенно верно, комрад!» На немецкий манер, как между товарищами порой, было свойственно подтвердил Савенков. Только теперь я здесь, и надо срочно найти угол. Какую-нибудь тихую дачу, где не бывает полиции. Ты ведь туда идешь, да, графиня?» Упоминание титула ввергло Ежова в смятение и досаду. Однако журналист сделал усилие и сменил вывеску на приветливую. «Я купаться иду!» Вот решил окунуться, а потом на извозчика и в город, к свинцовым мерзостям жизни. «Хочешь, пойдем вместе?» «Потом я тебя с собой возьму до центра». «Скользкий, как налим», — с неудовольствием подумал Савенков. «Ладно, найдутся и на тебя рукавицы. Чёрта зва ты у меня сорвёшься». «Идём, искупаемся, коли ты аж до Среднего озера добрался ради этого», — саркастически молвил Савенков. «Не хочу лишать тебя такого удовольствия. Я только что оттуда. Меня чухонец прогнал. Сущая скотина, вся «Стоит, как чурбан, бельмами луп-луп, не будь таким же, комрад!» На физиономии репортера отразилась борьба чувств и желаний. Такой быстрой сменой выражений от зримого испуга через отрицание и колебания на жадный интерес Савенков еще ни у кого не видел. Бешенная работа мысли отлилась в решении, после которого мимика раскрасила лицо репортера во все цвета радости. «Выставил за ворота? ха, -ха Он это может!» Гежов взял Савенкова под руку, повалек к дому на холме. «Идем, идем! Представлю тебя, если желаешь, но час ранний нам придется обождать. Посидим на кухне, а обскажешь свою историю, как есть». Уже истории сильного на чужой кухне готов слушать. «Эк ты быстро уговорился, комрад!» С новой для себя холодной рассудочностью подумал Савенков и сам удивился. В союзе борьбы он видел от Ежова много вещей, хороших и разных, но по большей части скорее разных, чем хороших. После ареста он никому не доверялся полностью. Правда, в эту минуту и выбора-то у него не было. Он бежал из ссылки, очертя голову. Прозебание в захолустной Вологде оказалось невыносимым для энергичного и мобильного интеллектуала. Переход на нелегальное положение был поступком отчаянным и переломным. Савенков со щекоткой в груди чувствовал, как стремительно меняется сам, и этим переменам нет конца. Впереди с большой вероятностью маячила тюрьма, которая сведет преображение к известному результату. Но имелся шанс уйти за границу, И богатой со связями графиня Морозова-Высоцкая, со времен народной воли сочувствующей революционной борьбе, пусть и не напрямую, чудилось ему самым коротким путем за кордон. К ней надо было попасть во что бы то ни стало. В компании с пронырливым журналистом преодолеть заслон в лице неуступчивого Фина оказалось легче. «Мне тебя послал сам Бог». Хлебнувший горе, молодой социалист был готов поверить в любые силы, присягнуть на верность кому или чему угодно, лишь бы вырваться из тюрьмы народов. В Варшаву, в Женеву, в Лондон, туда, где не крутят руки полиции, где не сажают в клетку всего лишь за то что хотел внести радикальные изменения в сложившийся веками политический строй России совершенно искренне и ради народного блага, не помня себя и оставив убеждения предков. Где живут прогрессивно мыслящие люди, готовые помочь советам и поддержать деньгами? Где государственные чиновники не смотрят на тебя, как на вож, а благожелательно собеседуют в ресторане и оплачивают счет. С гордо поднятой головой Савенков вернулся к дому на холме. Чухонец оказался тут как тут, его было слышно за версту. Перекурив, он занялся колкой дров. Поленьи звонко разлетались с одного удара, эхо разносилось над озером. «Привет, Юсси!» небрежно кивнул Ежов в ответ на настороженное «Хей!» и повел Савенкова в обход дачи. Обогнули загадочную пристройку, из которой торчала дымящая труба, и доносился механический стук. Через заднюю дверь особняка вошли на кухню с английской плитой, обустроенную некогда с размахом, но заросшую хламом от лени и мшелоимство прислуги. Простоволосая мрачноватая баба в переднике, чистившая картошку на краю большого стола, Молча кивнула на пожелание доброго утра. От плиты несложаром. Булькала на огне полуведерная кастрюля. Отставленный к углу тихо поскрипывал чайник. Было душно, но духмяно. Пахло щами со свинятиной. У Савенкова выделилась слюна. «Марья, подай нам чаю, и к чаю чего-нибудь легкого!» Распорядился Ежов, и Савенков понял, что сытный голодному не товарищ. Согнав кухарку, журналист вольготно расположился за столом, закинул ногу на ногу, достал папироску, постучал по крышке портсигара, утрамбовывая табак. Как у себя дома? Савенков опустился на жесткий табурет, поставил к ногам саквояж, задвинул под стол, поерзал. Кухарка все так же молча принесла аршинную французскую булку с хрустящей корочкой, жесткую снаружи и божественно мягкую внутри, ложку топленого коровьего масла и розеточку меда. «Рассказывай, друг мой Ситный, какими судьбами?» «Не для чужих ушей», — сказал Савенков, не надеясь, впрочем, что Ежов поймет. Ой, да ладно, отмахнулся репортер, который догадался ли, что когда баре разговаривают по-французски, они не хотят донести секреты до неуместной черни. Марья никому не расскажет. Держать немую прислугу очень удобно, подумал Саленков. Когда она жила в гареме турецкого султана, то по молодости лет и легкомыслию докучала всем своей болтовнёй. За это евнухи укоротили ей язык перепилив тонкой шелковой нитью. Словно угадав его мысли, доверительно поведал Ежов и обернулся к кухарке. «Правда, Марья?» «Твоими бы буркнула она без всякого почтения. «Который год в Сираль меня сватаешь?» «Где он, твой султан?» «Вот и ведись с таким чертом!» Савенков заново привыкал к столичной богеме, язвительной и пустословной. Мария подала накрытый ватной купчихой заварочный чайник и потертая ситечка. Поставила чашки императорского фарфорового завода. Ежову без ручки, Савенкову с обколотым краем. На блюдце не расщедрилась или от сервиза не уцелела. С твердокаменным видом вернулась к овощам на дальнем конце стола. Налетай! Ежов закурил, предоставив гостю самому управляться. Савенков с хрустом разломил французскую булку, умакнул ломоть в топлёное масло, зачерпнул краем меда, набил рот и принялся жевать, запивая чаем. Ежов наблюдал за ним, болтая ногой. Кальсонная завязка колыхалась возле каблука. Савенков прикипел к ней взглядом. На завязку многократно наступали, возможно, не первый день подряд. Из почерневшего конца торчали нитки. Горлу подступил ком. Он преодолел себя и стал рассказывать про Вологодское сидение и живущих под надзором полиции товарищей, с которыми там водился. «Если жизнь ставит нас в интересную позицию, значит так от нас больше толку». Ежов пристально посмотрел на него. «Вот и ты переменился. Год назад ораторствовал на сходках, статьи писал». Листовки раздавал, студентами командовал, а теперь ишь ты, секретарь суда, секретарь консультации присяжных, бывший, сейчас на нелегальном положении. На нелегальном. Привыкай, брат. Ежовска собочился, порылся в кармане, достал дешевенькие часы без цепочки. У Аполлинарии Львовны сейчас мацион будет. Я доложусь. «А уж она как решит!» – репортер едва ли не подпрыгивал на месте от нетерпения. «Я с тобой!» – подхватил Савенков. «Не пугай графиню, я сам. Ты отдохни с дороги. Съешь же еще этих мягких французских булок, да выпей чаю!» – принялся уговаривать Ежов. «Заботливый какой!» Савенков не стал кочевряжиться, потому что не знал, когда в следующий раз придется поесть. Ожидание составляло изрядную долю подпольной работы. Бездействовать приходилось чаще, чем хотелось бы, из соображений хранения тайны. Сидеть тихо и не торопить события, чтобы они не обернулись против тебя. Ловить момент. Саренков наслушался об этом в ссылке. Годами обсуждать акцию, месяцами следить, а потом откладывать теракт в связи с изменением обстоятельств и начинать подготовку изнова. Многие не выдерживали, нервы сдавали, и люди уходили насовсем. Или опускали руки и превращались в бесполезных демагогов, выгоревших изнутри и неспособных на действие, для которых прежние убеждения сделались пустым звуком. Савенко встречал таких омертвевших до полного безразличия ко всему и к себе лично. Были те кто всю жизнь кропотливо планировал сложнейшие покушения, но так и не снискал Лавров-Халтурина. Подпольная работа в холостую казалась мучительней вынужденной инертности в тюрьме. Переезд в Вологду стал издевательством чище тюрьмы. Привыкший к кипучей деятельности в столице Савенков жаждал авантюры. Больше дела. Он не хотел состариться, готовя теракты. Ссылки жили анархисты, чьи догмы и методы импонировали ему все больше. За время Вологодского сидения товарищи марксисты опротивили до полного отторжения их суисловий и воззрений. «Да не уподоблюсь им вовек», – однажды сказал, как отрезал самому себе Савенков и начал готовиться к побегу. «Привыкай, брат». Он побарабанил пальцами по столу. «Нет, врешь, брат!» С весёлой злобой подумал он. «Привыкать я больше не буду. Сам привыкай». Засиделись тут по дачам, без поместья. Не революционная борьба, а сон в обломовке. Савенков отогнал от лица квёлую муху. Он торчал на кухне в одиночестве. Мария доварила щи и пропала. Юсси переколол дрова, заправил топку в пристройке и тоже улетучился. С пассивным застольем примеряли мысли о затяжном переходе по жаре, который сейчас проделывал бы не встретиться ежов. Из двух зол выбрал меньше, но почему в последнее время приходится выбирать только из зол? Савенков сильнее заколотил пальцами по столу, тут же Словно подслушивал, у порога возник чем-то нервированный репортер. Хорошие новости, начал он, запинаясь. Ступай, брат, за мной. Надоть.